Я закричал сильнее. Мой голос уносился, не рождая эхо, слабый, глухой, задушенный ночью, этой непроницаемой ночью. Я испустил вопль: "Помогите! Помогите! Помогите!" Мой отчаянный призыв остался без ответа, который же был час. Я вытащил часы, но у меня не было спичек. Я прислушивался к легкому тиканью маленького механизма со странной, непривычной радостью. Он казался живым. Я уже был не совсем одинок. Какое чудо! Я снова пустился в путь, как слепой, ощупывая палкой стены и каждую минуту подымая глаза к небу в надежде, что забрежет, наконец рассвет. Но небесное пространство было черно, совсем черно, чернее самого города. Который мог быть час. Мне казалось, что я иду бесконечно долго. Ноги мои подкашивались, Я задыхался и невыносимо страдал от голода. Я решился позвонить у первых живорот. Я потянул медную ручку, и звон колокольчика голка раздался в тишине дома. Он звенел странно. Точно этот дребезжащий звук был единственным во всем доме. Я подождал. Ответа не было. Дверь не отворили. Я снова позвонил, опять подождал. Ничего. Мне стало страшно. Я побежал к следующему дому и раз 20 подряд дергал звонок, звеневший в темном коридоре, где должен был спать консьерж. Но он не проснулся. И я пошел дальше, изо всех сил дёргая у ворот за кольца и ручки звонков, стучась ногами, палкой, руками в двери, упорно остававшиеся запертыми. И вдруг я заметил, что очутился на главном рынке. Здесь было пустынно, тихо и мертво. Ни повозок, ни людей ни одной связки овощей или цветов. Он был пуст, молчалив, покинут, мертв. Меня охватил ужас, что случилось? Боже мой, что случилось? Я ушёл оттуда, но который час? Который же час? Кто скажет мне, который час? Ни одни часы не били ни на колокольнях, ни на зданиях. Я подумал: Сниму стекло с моих часов и пальцами нащупаю стрелки. Я вынул часы, они не шли. Они остановились. Ничего больше. Ничего. Никакого движения в городе, ни луча света, ни звука в воздухе. Ничего. Нет даже отдаленного стука колес фиакра. Ничего. Я был на набережной Из реки поднималась леденящая свежесть. А сена? Течет ли она еще? Я захотел это узнать, Нащупал лестницу и спустился по ней. Я не слышал журчания текущей воды под арками моста. Еще ступеньки, потом песок, тина, потом вода. Я окунул в нее руку, она текла. Она текла холодная, холодная, холодная, почти ледяная, почти иссякшая, почти мертвая. И я почувствовал, что у меня уже не хватит сил подняться наверх, и что я тоже умру здесь от голода, от усталости, от холода.